Глава 31. Ну, конечно же, у заведения собрались Зеваки. А как же! Все видели, как полицейские заходили внутрь, и как оттуда потом выскакивали посетители заведения. Всем было интересно, кого схватили. Народу собралось два десятка, не меньше. Женщины, мужчины, даже дети тут были, стояли голыми ногами прямо в грязевых лужах, и все они вели оживленные беседы. «Вон он! Вон его выводят! Лица не разглядеть!» «Ишь, как одет забавно! В шляпе, в очках! Верно! Убийца!» Сделал вывод кто-то опытный. «Убийца! Убийца! Ох, блин, точно убийца!» Соглашались с опытным другие наблюдатели. «Ты глянь, сколько полицейских за ним пришли!» «А как же!» — снова рассуждали знатоки. «Это же эти! Как их? Симоти! С этими шутки плохи!» «Синоби, балда!» — поправляли еще большие знатоки. «Ага, синоби, синоби, так и есть!» За что же то его схватили? Интересовались самые вдумчивые. «Зарезал поди кого?» Тут же предложил кто-то рассудительный. «Говорят тебе, это ж синоби, убийца! Поди что ли?» И по народу из уст в уста пошла новость. «Зарезали! Зарезали кого-то!» — Кого? Кого зарезали? — интересовались те, которые не расслышали. — Из городских? — А ну, раступись! — не очень-то страшно рычал на них шериф. — А зазыли вы, дети, ленивая гойская сволочь! Идёте, работайте! Людишки, конечно, расступались, уступали дорогу конвою и задержанному, но расходиться не спешили. А напротив, новые зеваки, перепрыгивая лужи, прибавлялись к толпе весьма бодро и когда полицейские, окружив свиньяна, двинулись к участку, люди вовсе не стали расходиться, а, не прекращая выдвигать самые смелые версии происходящего, пошли за ними. «Так наших зарезал он или нет?» — не успокаивались женщины. «Из наших? Да нет, наши все в городе вроде целы, слухов про то не было. Видно, опять купчишку какого приезжего пырнули», — рассуждали логически знатоки местных сплетен. Купчишку, купчишку, говорили люди, а один тип в легком подпитии и драных на коленях штанах и со слегка чумелыми глазами подкинул толпе и подробностей. Порубил копца с войницей вместе! Как порубил? Удивлялись люди. На смерть чем рубил? Тпором! Сразу отвечали рваные штаны, еще и показывая, как это было. Хрясь, хрясь, хрясь, хрясь! Оба их голова в кашу! Лица не разобрать! Ох, ох! Ох, Алибабы! Ой, зверь какой, а! А головы в кашу разнес! Ой, ужас-то какой! А с виду вроде приличный! О, вы на приличность его и не глядите даже! Это ж Сеноби! Чистые звери! «А как же его нашли?» — интересовались люди. «Так под порог Раваллиным мы вычислили. Он его подмышкой нес!» — сообщили всем заинтересованным лицам рваные штаны. «Не таился даже!» «А зачем же он возницу порешил?» — недоумевали некоторые. «Так чтоб свидетелей не оставлять!» — предполагали другие. Но дырявые штаны, шедшие чуть сзади полицейских, подливал масло в огонь. — Да, конечно, ноби, люди свирепости необыкновенной. Как вражь войдут, так и рубят всех подряд. Ух, топорами хлещут так, что только ошметки летят по закоулочкам. Хрящ, и полетели брызги, — говорил он со знанием дела. И главное, с такой неподдельной уверенностью, которой все окружающие тут же верили. — топорами и машут, пока всяк вокруг не порубит на куски. Лишь тогда и успокаиваются. «Господь всемилостивейший!» Женщины хватались за сердца, а мужчины качали головами в удивлении от такой ярости. «Ты погляди, какие свирепые!» Конечно, молодой человек слышал почти все эти разговоры, и глаза у него, чем дальше двигался он к полицейскому участку, тем все шире и шире открывались. И ещё его удивляло, что начальник полицейских, шедший впереди всей процессии и, безусловно, слышавший все разговоры местных обывателей, никак не пресекал эти возмутительные слухи, что зарождались у него прямо на глазах. Иной раз шериф оборачивался назад, чтобы поглядеть на говорившего. И юноша замечал у него на лице «нет, не озабоченность и не удивление, а ухмылку, весёлую и даже злорадную». И это удивляло Шиноби. Ну и возмущало немного. Он даже собирался крикнуть, что все это какая-то чушь, что никого он топорами до ошметков не рубил. Но вдруг вспомнил, что кричать и доказывать что-то толпе послание к известной мамаши не должен. И посему молча шел дальше, аккуратно перепрыгивая грязь и лужи. Так его довели до крепкого трехэтажного здания из кирпича на котором висела неплохая табличка, на которой не было ни одной кривой буквы и надпись на которой была лаконична, но очень логична и информативна. Судья, тюрьма, палач. Сюда толпе путь был заказан, и как только Шиноби вошел в здание, он, наконец, был огражден от тех немыслимых предположений, которые охотно распространяли между собой жители города Кобринское. Сырость. Мало света. Помещение плохо отапливалось. Тяжелая сырая дверь бухнула за его спиной. Полицейский конвой остался в предбаннике, а старший в шляпе повел его дальше. Тут юношу встретил сидевший за столом меланхоличный полицейский средних лет который на свиньина даже толком и не взглянул, и которого, кроме его кружки с каким-то напитком, интересовали лишь три вопроса. «И куда его, подлеца?» — звучал вопрос первый. «В камеру, пока судья его не позовет», — отвечал старший из полицейских. «Оформляем, как обычно», — спросил полицейский, беря толстую бухгалтерскую книгу для записи. «Документ у него есть». Чуть подумав, произнес шериф, но он, кажется, фальшивый. «Веди его, я тебе после скажу, как его правильно записать». И тогда Неланхолик задал свой третий вопрос, беря большую связку ключей из ящика стола. «И куда его, голубчика, содим?» «Сажай его к смертникам!» Уверенно и с некоторым удовольствием произнес шериф. «Ого, к смертникам!» Тут впервые в глазах принимающего арестантов полицейского мелькнул какой-то интерес. Он встал и произнес. «Деньги, ремни, пояса, шнурки, колючи, режущие, грибы и выпивку клади сюда на стол. И Шиноби не стал с ним спорить. Молодой человек был уверен, что та бумага, которую шериф, аккуратно свернув, спрятал к себе в карман, выведет его из этих мрачных стен. Хорошо, хоть ночью у него не отбирали. А еще, когда полицейский стал ощупывать его одежду, он просмотрел и карандаш с иглой, и маленькую запаянную ампулку с очень эффективным ядом. «Рочь все», — отчитался полицейский перед шерифом, небрежно бросив на стол на другие вещи свиньина, узелок с теньками. «Можно вести? «Веди», — сухо ответил ему шериф. «Руки за спину, негодяй!» — скомандовал полицейский. Ратибур молча выполнил его распоряжение. «Ну пошли, мерзавец! Познакомлю тебя с твоим новым, а может быть и последним в твоей пропащей жизни жилье. Пойдем, пойдем. Тебе, бродяги, понравится!»